Европа и Тюрки У всякого события, как известно, есть свой итог. Итог великого переселения ⁇ это страна Дэшты Кипчак. Самая большая страна в истории человечества. Она росла трудно и долго, границы ее ширились вслед уходящим отрядом всадников. Куда ступит копыта коня, там наша земля говорили кипчаки. Ее зенит был связан с непобедимым полководцем Аттилой. А в V веке, после смерти Аттилы, степная страна распалась. Такова судьба всех больших стран. Они недолговечны. Дешт и кипчак пал, но разрушили его не враги, ни катастрофы или наводнения. Сами тюрки, своими собственными руками. Как и почему случилось такое? Сразу не ответить. Здесь целая история. Сначала страну сотрясли междоусобицы, которые раздробили ее на десятки мелких стран. И не только они. Старый античный мир желал смерти Дешты Кипчака и, ненавидя его, вредил как мог. Особенно усердствовали Рим и Византия. Римская империя, она была творением античного мира, его короной. Когда-то Рим представлял собой город-государство, потом республику, где всю власть держал в своих руках сенат. Сенаторами были члены патрицианских, то есть благородных семей. Но Юлий Цезарь изменил это правило. Захватив власть, он превратил республику в империю. При нем успехи римлян были фантастическими. Они завоевали побережье Средиземного моря. Античный мир лежал у их ног. Империя жила, как в золотом веке, не ведая поражений. Она славилась ни ремеслами, ни искусством, ни религией. Войнами. Страна работала на армию, а армия — на страну. Главными врагами римлян были греки. Эти два народа соперничали из-за торговли с Востоком, особенно с Ираном. Греки жили ближе к иранцам и долго были хозяевами торговых дорог в Европу. Однако римляне, создав республику, сокрушили Грецию и отвели грекам жалкую роль подданных. Семьсот безмятежных лет длилась власть Рима. Империя сама определяла свои границы, сама вершила судьбу Европы и всего Средиземноморья. Юлий Цезарь прочертил северную границу по реке Рейн, создав там ряд укреплений и крепостей. А император Август утвердил границу на востоке по реке Дунай. Империя выглядела неприступной цитаделью. Античный историк Плиний-старший о тех ее временах писал, как о невероятном величии Рима. В его словах звучала сущая правда. Однако и в безоблачном небе случается гром. Спокойствие Рима нарушилось в 312 году у самых стен города. Непобедимой доселе армия, гордость императоров впервые потерпела ужасное поражение. Ее, шутя, на голову разбили тюрки, всадники, приглашенные греками. Император Максенций пал, подрубленный шашкой, как тростинка. После той битвы Римская империя рухнула. Она раскололась на две — восточную и западную. В Восточной властвовал предводитель греков Константин, а в Западной по-прежнему римляне. Но они были уже не те самодовольные римляне. Им оставили лишь воспоминания. Император Константин показал себя умным и дальновидным правителем, умело скрывающим хитрости и коварство. Он у себя в стране объявил главенство тюркской веры. Сам стал платить дань, а взамен просил – у Дэшты Кипчака немного. Переселенцев, которые служили бы в греческой армии, учили бы греков строить новые города и храмы, обрабатывать пашню, растить скот. Намерения правителя вроде бы были самыми мирными. Так он усыпил бдительность ханов, унижался, чтобы выиграть, чтобы руками тюрков вернуть торговые пути с Востока. Тогда Время и деньги будут работать на греков. На этом строил он свой коварный расчет. Словом, Константин задумал направить великое переселение народов в новое русло. Тюркская культура, словно повернутая река, стала вливаться в Эллинский мир и обогащать его. Появилась новая культура, позже названная Византийской. Византия стала страной, где Алтай чувствовался буквально во всем. Греки взяли веру кипчаков. В 312 году они стали молиться Тенгри. А в 325 году Осмелев назвали ее греческим христианством и объявили императора Константина наместником Бога на земле. В их представлении это он, Константин, Сокрушил Великую Римскую империю. Прежнюю, языческую, свою веру греки-христиане не пощадили. Они разрушали старые храмы и дворцы, изгоняли и убивали жрецов. Что в Византии после IV века осталось греческого? Не ответит никто. В угоду христианству греки уничтожили книги Аристотеля, Платона, Геродота и других великих ученых. А в 391 году сожгли знаменитую Александрийскую библиотеку с ее редчайшими античными рукописями. Ничего не жалели. Однако сокровища древнего мира не исчезли, уцелели. Их спасли тюрки. Они. Об Аристотеле или Платоне мир знает теперь благодаря их стараниям, и никто не вспоминает, что именно тюрки почти тысячу лет хранили в своих библиотеках переводы античных авторов Европы. Когда греки жгли свои древние рукописи, в Западной империи не знали веры в Бога Небесного. До 380 года Рим признавал главным только Меркурия, За иную веру людей преследовали. И в этом был расчет. Император Валентиниан мечтал о реванше. Он ненавидел Кипчаков и не скрывал своей ненависти. При нем римская армия стала сильной, как никогда. В империи все громче, трубы трубили военный сбор. С ним просыпалась страна. Надо заметить, император тот был личностью весьма таинственной. Кто он? Как оказался на троне? Известно немного. Его отец служил военачальником, но не это главное. Современники отмечали необычную для римлянина внешность императора. Синеглазый, белокурый, настоящий тюрк. Мало того, в свою армию император охотно брал тюрков, наемников. С ними он свободно общался. Как? Это-то и непонятно. Первое испытание ему выпало в 374 году. Тогда в Западную империю вошли разведчики кипчаков. Переправившись через Истр, Дунай, они остались на нынешних землях Венгрии и Австрии. Потом их примеру последовала вся Орда. Смириться с этим, пусть и мирным вторжением, Рим, конечно, не мог. Однако в первом же бою его войско было опрокинуто. На следующий год с поля боя победителями ушли римляне, но праздником испортило посольство Кипчаков, посланное вслед. Оно прошло в ставку, не выказывая малейших знаков почтения, и грубо насмеялось над победителем. Император Валентиниан не смог пережить оскорбление, Он даже задрожал от неописуемой ярости и тут же скончался. А на плодородных дунайских землях утвердились поселения кипчаков, первые в Западной Европе. Поселенцев называли гуннами, алиманами, остготами и вестготами, но то были разные имена одного народа — тюрков, его орд. Сохранилось явно искаженное имя хана, предводителя орды Вестготов, Фритигерн. Так и остался он на века в легендах и хрониках с этим странным для тюрка прозвищем. Но имена основателей родов дошли до нас без искажений в тюркском звучании. Вестготы принадлежали роду Балтов, по-тюркски — Секира а Остготы — роду Амалов, тихий, спокойный, кроткий. Это европейские хроники зафиксировали точно. 9 августа 378 года римские войска вновь испытывали на берегу Дуная тюркскую конницу и опять переоценили себя. Фланговая атака всадников была ошеломительной. После той битвы Западная империя, окончательно лишилась армии. И вот тогда Рим был уже вынужден признать Кипчаков.